Глава 9. День весны света на севере в снегах сиял много ярче того, как он сияет на юге над темной землей. День сиял на радости другого больного, лежащего недалеко от Веселкина. Человек этот был такой большой, что длинной койки ему не хватало, и ноги свои он то подгибал то помещал, вытягиваясь, сверх стенки железной кровати. Такой большой человек, и не молодой, лет под шестьдесят, видно, очень крепкий, мощный, теперь лёжа внимательно глядел в одну точку. И глаза его, совсем детские и ясные, какие иногда бывают у больших людей, на досуге чему-то по-детски улыбались. А это было, что он давно заметил, как Веселкин своей здоровой левой рукой начал что-то выкручивать из календарного листика. Простой человек легко мог догадаться о добрых мыслях соседа и потому, что мало-помалу ему становилась понятна цель кручения. Пальцы здоровой руки делали козью ножку. «Покурить захотел», — понял большой человек, И тут-то он и стал следить за пальцами, светящимся глазом и с детской улыбкой. Кто не знает, что когда больному курить захотелось, то это значит то же самое, что жить захотелось. Большой человек сочувствовал своему соседу. Видно, ему от души хотелось, чтобы больной сосед свернул козью ножку и, может быть, как-нибудь исхитрился и покурил. Да и самому-то ему, наверное... Захотелось с соседом покурить и побеседовать. Не так легко, однако, было одной рукой свернуть папиросу. Раненый, о чем-то размышляя, здоровой рукой подносит бумажку к забинтованной руке с торчащими из-под белого бинта белыми бескровными пальцами с синими ногтями. Три пальца забинтованной руки, большой, средний и указательный, зашевелились и помогли здоровой руке скрутить козью ножку. Вот тогда-то большой человек, уверенный, что дела у соседа пошли к лучшему, обратился к нему. «Товарищ дорогой, вижу, ты скрутил себе козью ножку. Может быть, ты знаешь, где бы нам с тобой можно было достать табачку и покурить?» Веселкину нельзя было повернуться, чтобы увидеть лицо соседа. Но по голосу он почувствовал друга и ответил ему, «Очень бы хотел покурить, но можно ли? Мне и в голову не приходило покурить. Я думал совсем о другом. А рука это сама крутила. Видно, должно быть, и в руке тоже свой какой-то умишка живет». Большому человеку эти слова очень понравились. Он засмеялся и, как водится у всех людей в дороге или на чужбине, спросил. «Ты сам-то, товарищ, откудешь ней?» Охотно и с дружеским чувством, возбужденным одним только голосом, сержант ответил. «Я издалека, из-под города переславля залесского И потом, отвечая на другие вопросы и о том, где этот город и что в этом городе люди делают, о всем таком рассказал и еще что живет он не в самом городе а в селе Усолье, и что жена его елизавета и он не знает верно жива ли она и что дети у него и тоже не знает живы ли они двое до тех пор пришлось отвечать веселкину пока соседу его стало все ясно и сержант стал ему своим близким человеком вот только после этого длинного опроса Веселкину тоже захотелось узнать, кто же его сосед. На первый же вопрос, откуда он родом, сосед охотно ответил. «Мы пинжаки». Веселкину до того это показалось чудно, что он чуть-чуть не забылся и двинулся, чтобы повернуть голову в сторону соседа. Это заметил сосед и, упредив вопрос, сам пояснил. «Бурлачим мы». «По всем северным рекам бурвачим. И как мы с пенеги, так все и зовут нас пинджаки «С повторил Веселкин, и стал с трудом вспоминать, что это такое хорошее и даже прекрасное связано в его памяти с этим словом. «Пенега река впадает в северную двину», — сказал он. «В двину», — повторил за ним сосед. «А в пенегу?» «Бегут наши две речки, две сестры, Кода и Лода». ты я, — сказал Веселкин, — «слышал такое хорошее о ваших местах, лучше, чего и на свете нет». Сосед ответил. «Нет, краше на свете место, где Кода и Лода, «а между ними село Журавли». И приподнялся над койкой, а ноги спустил и стал говорить в волнении чуть заметно покачиваясь в стороны, как маятник. Но такой великий маятник, что ему качаться много не надо, а только чуть намекнуть на ту сторону, куда маленькому маятнику необходимо надо качнуться. «Нет краши нашей пениги!» — повторил сосед. И чуть-чуть качнулся. «Обрывы и скалы!» И намекнул в другую сторону. «Красные и белые горы!» И опять намек. А на горе стоит монастырь. Пятнадцать верст не доедешь, и витка. И пятнадцать верст переедешь, все витка. Под высокий берег уходит вода, и под землей едут карбасы. Живые помощи! На этом месте Веселкин остановил своего соседа и спросил. А что это? Живые помощи. — Не знаю, — ответил сосед. — Так пинджаки всегда говорят, когда гораздо высоко зайдешь или гораздо низко спустишься. Или станет пара жарко, или пара морозно, или пара страшно, или чудно, или зверь нападет, или черт за ногу схватит. — Вот оно что, — подивился Веселкин. — Значит, ты сказочник? — Нет, — ответил сосед. «Сказками у нас заманивают в небывалое, а я говорю только то, что между нами самими. Я только правду говорю и никуда не заманиваю. Я говорю, нет на свете краше того места, где реки текут Кода и Лода». «А как тебя зовут?» «Меня зовут Мануэло. И они все думают, зато меня назвали Мануэло, что я умею манить». «А я говорю только правду. Они же до того врут, что мою правду считают за сказку и ходят ко мне слушать. Я же так люблю сказывать правду. Они приходят, и я ставлю им самовар». «А кто же это они такие?» — спросил Веселкин. «Наши колхозники», — ответил Мануэлла. «Такие же пинджаки что и я. Только они теперь на землю садятся». А я все бурлачу, и остаюсь на своем путике. В каком таком путике, спросил Веселкин. — Путика не знаешь, спросил Мануйло. Ну, об этом надо много сказать. Коды-лода это я сказывал две родные сестры. И между ними стоит наша деревня Журавли. В прежнее время все пинжаки в Журавлях бурлачили и охотились на путиках. Но как все люди разные, Да и тут тоже было по человеку. Одни больше бурлачили, и другие больше охотились на своих путиках. Что же до того, сладко ли мы живем, я тебе на это отвечу. Не гораздо сладко, но тоже нельзя сказать, что гораздо и горько. Мы не от бедности бурлачим и охотимся, а что живем в лесах и между реками. И колхоз наш бедняк не по бедности назван, а по глупости. Думали бедностью своей похвалиться и вызвать к себе самим жалость. Вот и получилось теперь. В государстве стоит знамя «Зажиточная жизнь», а пинжаки хвалятся бедностью. Видно, Мануэлла был сильно задет своим спором с колхозом бедняк. Он опять поднялся на кровати, спустил ноги и опять стал помогать своей речи чуть заметным покачиванием. «Становую избу, друг мой!» На путике ставил мой прадед Дорофей. Одним рубышом мой прадед Дорофей на первом дереве от становой избы поставил свое знамя. Это знамя на путике было в зуб. Мой прадед шел на путике и через девять деревьев ставил свое знамя на север, на полдень, на восход и на закат. Ставил свое знамя и приговаривал. «Живые помощи!» И это значило у моего прадеда «Ты, другой человек, не ходи на мой путик ни с восхода, ни с заката, ни с севера, ни с полудня!» «Живые помощи!» «И ты, ворон, не смей клевать мою дичь! Живые помощи!» Так идет мой прадед по своему путику, защищает пролысинки, разметает птичье гульбище, поправляет пуржило, ставит петельки, силышки и приговаривает постоянно живые помощи. На конце путика, далеко в Суземе, мой прадед поставил едомную избушку. В ней он ночевал, складывал дичь, подвешивал пушнину. Мой дед Тимофей от отца своего Дорофея получил по наследству тот путик и на могиле Дорофея он поставил деревянный памятник и на нем топором вывел наше знамя — «Волчий зуб». Памятник и сейчас стоит. И я тоже, как получил от отца своего по наследству путик, на могиле его поставил деревянный памятник и вывел на нем топором наше родовое знамя — «Волчий зуб». Памятник этот и сейчас стоит. На кладбище разные знамена. Воронье пята — три рубыша. Сорочье крыло — четыре рубыша. Наше знамя волчий зуб делается одним рубышем. Моя обида с колхозом вышла из того, что, когда начались колхозы, с меня потребовали. Отдал бы я по доброй воле в колхоз свой путик. А я свой путик любил и не хотел отдавать своего путика. Никто не может по моему путику ходить, как я Я сказал, примите меня в колхоз со своим путиком Я буду мясо и пушнину для колхоза доставать больше всех Я сто раз их просил, я умолял Примите меня в колхоз со своим путиком Они же меня не принимали И я хожу в единоличниках Они называют свой колхоз бедняком а кругом везде знамя зажиточная жизнь. Они не хотят меня принять со своим путиком, а я не хочу быть единоличником. Что делать? Я работал в лесу на свалке, работал на скатке хлыстов и на корке и на вывозе. Тошно было на душе. Падало дерево, не захотелось от него уходить. Я не поспешил и попал под дерево. Высказав свою обиду, Мануэлла перестал покачиваться и просто спросил. «Скажи, друг Вася, кто у нас прав, я или они?» «Конечно, — ответил безо всякого раздумья сержант, — правда на твоей стороне. Ты хочешь добра колхозу, ты говоришь им правду, а они твою правду принимают за сказку и боятся. Ты обманешь их своим путиком». «Друг», — сказал Мануэлла, Дай мне совет, как же мне теперь свою правду соскать Ведь чуть из нашего леса вышел, никто и не понимает наших пудиков. Никто ничего не разберет. А ты иди прямо к Калинину, — сказал Веселкин. Он разберет. Что ты говоришь, идти к Калинину со своим путиком? То-то и будет хорошо. Ты придешь со своим путиком, тебе там помогут. Вот как только поправишься так прямо и иди в Москву, и успеешь вернуться на весеннее бурлачество к сплаву лесов. Манойло в глубоком раздумье поставил на колени локти, на ладони положил голову со всеми своими щеками, покрытыми какими-то кустами и волосатыми бородавками. Зато какие чистые, какие ясно-голубые детские глаза теперь раздумчиво глядели вдаль. И великан повторял «Идти в Москву, идти к Калинину со своим путиком. Живые помощи!» «А чего ж не идти?» — отвечал ему добрый товарищ. «Раз ты правду свою чувствуешь, ты за нее должен стоять и биться. К Калинину люди идут за правдой даже с Ангары, с Енисея». «С Ангары, с Енисея?» — ответил Мануэлу. «Люди идут с делами» а я пойду со своим путиком. Не с путиком своим ты пойдешь, а с правдой. У каждого к правде есть свой собственный путь, и каждый должен за него стоять и бороться. Смело иди. После того Мануэло выглянул в свою какую-то даль, и то ли он там что-то хорошее разглядел, чему-то заметно обрадовался, вернулся сюда к себе и радостно и твердо сказал, Это верно. У каждого человека на пути к правде есть свой путик. Робить тут нечего. Спасибо, Вася. Иду к Калинину.